Поэтому Иосиф обвиняет его и Нила Сорского в том, что они не верят чудесам русских святых и изметают их от Писания. Васиан отвечал, что Нил не выкидывал чудес, а только исправлял их с правых списков. «И ты, Иосиф, лжешь на него, как человека-ненавистник», — прибавляет он. По всем признакам, литературная полемика таких видных противников немало занимала умы современников, и оживляла борьбу партий при Великокняжеском дворце. Сам великий князь без сомнения с интересом следил за их спором. Однако он не повторил попытки своего отца к отобранию церковных имуществ на государственные нужды. Он не сделал этого также при взятии Пскова, Смоленска и Рязани. Легко было на нравственных основаниях отрицать некоторые порядки, сложившиеся исторически – но трудно было бы привести эти отрицания в дело. Государственная власть опасалась затрагивать материальные интересы самого могущественного своего союзника – церковной иерархии. Иосиф Волоцкий в своих сочинениях являлся не только горячим сторонником этого союза, но также красноречивым поборником возникавшего московского самодержавия. Тогда как в рассуждениях Васиана ясно проглядывали симпатии к отживающей старине с ее удельно дружинным или княжеско-боярским строем, сочувствие великого князя поэтому клонилось более на сторону Иосифа, хотя он продолжал оказывать расположение Васиану. Этот князь Инок, высокоумный, высокошиявый и велихвальный, по выражению своих противников, проповедует бедность, и нестяжательность для монахов. Сам, однако, если верить местному монастырскому преданию, жил в Симонове привольно, как истый боярин. Он, говорит это предание, не любил ржаного хлеба, щей, свекольника, каши и промозглого монастырского пива, но питался сладкими кушаньями, иногда с великокняжеского стола. А пил нестяжатель романею, мускатное ренское вино. В самом тоне его полемики слишком высказывался высокомерный боярин. Такой тон отнюдь не соответствовал тому евангельскому учению, которого он хотел быть последователем, тем гуманным отношением к ближнему и той веротерпимости, которую он проповедовал. Этот тон и само положение Вастиана Патрикеева еще более возвысились по кончине митрополита Симона в 1511 году которому преемником великий князь назначил Симоновского архимандрита Варлаама, бывшего приятелем Патрикеева и сторонником аскетического направления заволжских старцев. Самый выбор Варлаама, вероятно, произошел не без влияния князя Инока, однако и волоцкий игумен до конца сохранил свое значение и милость державного. По смерти бездетного князя Федора Борисовича Волоцкого удел перешел к великому князю и последний стал ездить туда на охоту, причем посещал обитель Иосифа. Но спустя два года знаменитый игумен скончался, завещав свою обитель непосредственным попечением государя. С кончину Иосифа Волоцкого противники его получили еще большую силу. Мало того, вскоре они нашли себе уважаемого союзника в лице известного ученого-монаха Максима Грека. Максим был родом из албанского города Арты, сын достаточных родителей. В молодости, по примеру многих своих соотечественников, он отправился в Италию, где тогда совершалось возрождение наук и искусств. И здесь закончил свое образование под руководством лучших учителей. Воротясь на родину, Он постригся в монашество и поселился на Афоне в Отопецком монастыре, где, пользуясь обширной монастырской библиотекой, усердно занимался изучением отцов церкви и вообще богословской литературой. Однажды прибыли на Афон посланцы Василия III с обычной милостыней из грамоты о присылке к нему следующего монаха для греческих книг и для разбора богатого собрания греческих рукописей в Великокняжей библиотеке. Выбор старцев пал на Максима. Когда он с двумя другими иноками приехал в Москву в 1518 году, то первым делом, порученным ему, был перевод толковой псалтыри. Он еще не успел освоиться с русским языком, поэтому в помощь ему дали двух известных толмачей Дмитрия Герасимова и Власия, знавших латинский язык и уже ездивших послами к разным дворам.